Змеи. И снова коллеги взметают сухую дорожную пыль. Поначалу дорога повторяла извивы притока Кира-Алазания, низвергавшегося с Кавказа, а затем вывела в безводную, всхолмленную равнину. По словам проводников, она тянулась до Герканского моря. Они называли его по имени какого-то давно вымершего народа Каспийским. Уверяя, что его кавказское побережье отличается редким плодородием. Пока же приходилось тащить воду на себе. Солнце палило, как в Ливии, туники прилипали к спинам, ноги стерлись в кровь. Несколько воинов пало от стрел Гелиоса. Но полководец упрямо вел войско вперед, считая, что завоевание Албании может затмить неудачу в Калхиде. Вперед, с воины, ободрял он легионеров. Впереди страна амазонок, я отдам их вам в жены. Оставаясь наедине с Помпеем, Теофон пытался ему внушить, что не может быть народа, состоящего из одних женщин, что рассказы эллинов об амазонках, основавших Эфем и многие другие города, и даже пытавшихся завоевать Афины — басня. Но родила же царица амазонок от Александра сына, — возражал Помпей, и его нельзя было переубедить. На третий день пути произошла первая стычка с албанскими всадниками. Они ускакали, но оставили несколько раненых. Это были рослые и красивые дикари. Беседуя с ними, Теофан убедился, что они не знают счета выше сотни, что им неизвестна монета, ее заменял Скот. Каждое утро пленники встречали на коленях с лицами, обращенными к солнцу, а перед сном молились луне. Из этого Теофан заключил, что солнце и луна для албанцев — главные боги. Названия же их на варварском языке не совпадали ни с эллинскими, ни с армянскими, ни с сибирийскими. Так и дошли бы римляне до Каспия и, может быть, породили от амазонок какое-нибудь племя наподобие кентавров, если бы не змеи. Змеи ползли непрерывным потоком, десятки тысяч голов и извивающихся хвостов. Может быть, они переселялись в страну, где больше тени и воды, или какой-нибудь их змеиный консул двинул их против змеиного Митридата. Как бы то ни было, римские воины вынуждены были остановиться. Змеи, меланхолически молвил Помпей, глядя на неожиданно возникшие препятствия. Раньше его планам мешали люди, а теперь ополчилась сама природа. Теофан. «Было ли нечто подобное в истории?» «Нет, мой Помпей, да и не соприкасается история со змеями. Это дело зоологии, которой, как и другими науками, занимался Аристотель. Я помню его рассуждение о медведях и львах, но о змеях...» «Постой! Со змеями встретился в Индии ученик Аристотеля Александр...» Помпей повернул голову. Слова Теофана пришлись ему по душе. Так и напиши в своей истории. Помпея остановили те же змеи, которые задержали Александра. Я же думаю, что нам не незачем искушать судьбу. Пускай мои воины возвращаются к своим женам и не трогают амазонок. Мерзкая страна. Здесь нет даже воды. Он наклонился и зачерпнул ладонью черную тяжелую жидкость. Не наполнить ли земляным маслом бурдюк, чтобы залить им светильники в храме Победы?